Глава 40. Слово мафия зародилось на Сицилии и означает хвастовство. И если вы спросите любого профессионала, живущего за счёт преступлений, он скажет вам, что именно тщеславие и хвастовство нас в конце концов и губит. По-видимому, невозможно нарушить закон и не похвастать этим кому-нибудь. По-видимому, невозможно жить вне закона и не сколько ни гордиться этим.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 За 2 года, прошедшие со смерти Кадера, он перенёс два сердечных приступа, которые ограничили его способность двигаться и говорить. Было решено переселить его в особняк Кадера на побережье в Версове, тот самый, где я под надзором Назира выходил из героинового запоя. Совет обеспечил ему лучший медицинский уход, и о нём заботились также его родные и слуги. Назир занимался воспитанием племянника Кадера, юного Тарика, постепенно подготавливая его, с одобрения большинства членов Совета, к роли главы мафии. Но пока что, несмотря на его происхождение, ни по годам развитый ум и характер, и необычайно серьезные манеры, никто так не напоминал мне Халеда, как Тарик с его суровой и сдержанной страстностью. Он был все-таки слишком мал, чтобы участвовать в заседаниях Совета или даже присутствовать на них. Вместо этого Назир давал ему разнообразные поручения, и в ходе их выполнения мальчик постепенно знакомился с миром, которым ему, возможно, придётся в будущем руководить. Так что фактически Салман Мустан возглавлял совет Кадрепхая и всю мафию, был новым ханом. А Салман по общему признанию был предан Кадрепхаю душой и телом.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 Постепенно эти банды расширяли сферы своего влияния в ходе разборок с конкурентами, оставлявших после себя немало крутых парней убитыми и ещё больше раненными. А полицейские воскуряли фемиам в храмах по всему городу, благодаря бога за то, что им удалось уцелеть. Не меньшую прибыль приносил возникший недавно ненасыщаемый рынок жёсткого порно, привозимых из-за рубежа видеофильмов.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 И громче всех в этом хоре недовольных звучал голос Санджая, самого старого и самого близкого друга Салмана. Тебе надо встретиться с чухой, настоячего произнёс Санжай, когда мы вчетвером, Салман, Фарид, Санжай и я, сидели в маленьком кафе на Маулана Азад Роуд, откуда, как мираж в пустыне, виднелась яркая зелень и подромо Махалакшми. Чухой или крысой, звали Ашока Чандрашикара, одного из влиятельных главарей мафии Валидлала. «Я встречался с ублюдком Яр. Я вижу с ним регулярно. Всякий раз, когда один из его парней посягает на нашу территорию, я встречаюсь с Чухой, чтобы уладить недоразумение. И когда кто-нибудь из наших парней вступает в драку с его людьми и задает им трепку, я тоже встречаюсь с ним. И тогда, когда он предлагает нам присоединиться к их мафии, Если слишком часто встречаюсь с чухей, в том-то и беда. Территория, опекаемая Валидлалы, соседствовала с нашей. Отношения между нашими группировками были в целом уважительными, но далеко не сердечными. Валид, глава их мафии, был близким другом Кадерпхая и вместе с ним основал существовавшую до сих пор систему мафиозных советов.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 устраивавшихся в сугубо формальной обстановке на нейтральной территории, в люксе какого-нибудь пятизвездочного отеля. Но ты не беседовал с ним по душам, с глазу на глаз, насчет того, как нам сообща зашибить побольше бабок. Если бы ты обсудил это с ним, братишка, ты увидел бы, что он говорит дельные вещи. Он наживает кроры на гараде. А этим хануриком его только давай и давай. Ему доставляет его караванами, блин. А уж порнофильмы – это просто золотая жила, поверь мне. Это смертельный номер, Яр. Он делает по 500 копий каждого фильма и продает каждый по 500 баксов. Это два с половиной лака, Салман, за каждую долбанную ленту. Если бы можно было делать такие же деньги на убийствах, демографическая проблема в Индии была бы решена за какой-нибудь месяц. Ты просто обязан поговорить с ним об этом, братишка. Он мне не нравится. Я ему не доверяю. Я думаю, в самое ближайшее время мне придется разделаться с этим подонком раз и навсегда. Это вряд ли будет подходящим началом для совместного бизнеса, да? Если до этого дойдёт, я пристрелю его для тебя, братишка, совсем по моему удовольствию. Но перед тем, как прикончить его, мы можем вместе с ним сделать неплохие деньги. Я так не считаю. Санджай оглядел собравшихся в поисках единомышленников и обратился за поддержкой ко мне. А ты что скажешь, Лин? Это не в моей компетенции, Санджу. Улыбнулся я в ответ на его озабоченный взгляд. Такие вопросы решает совет.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 Я взглянул на Салмана, и он кивнул мне. Как это мог бы сделать Кадер? Я думаю, что подонки вроде чухи это позор для всего криминального сообщества. Салман и Фарид поперхнулись и смеясь полезли за платками, чтобы вытереть пролитый чай. О'кей, сказал Санджай, нахмурившись, но глаза его по-прежнему блестели. Что именно тебе не нравится в нём? Я опять посмотрел на Салмана. Тот ухмыльнулся мне, приподняв брови и воздев руки в жесте, означающем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 Я не собираюсь ничего предпринимать в связи с этим, это не моё дело. Чухна наживается за счёт того, что оббирает людей, это понятно. Но если он попытается проделать это со мной, я пущу в ход нож и сделаю это с удовольствием. Последовало молчание. Санджай поджал губы, развёл руками и обменялся взглядом с Салманом и Фаридом. Все трое расхохотались. О'кей, о'кей. Я зря спросил его, признаю. Лин – парень со сдвигом, и понятия у него сдвинутые. Он даже попёрся вместе с кадером в Афганистан. Не было смысла спрашивать этого чокнутого. Ты устроил эту клинику в джхопатпати и не поимел с неё ни одной рупии. Напомни мне об этом, братишка, если мне вдруг захочется посоветоваться с тобой насчёт организации какого-нибудь выгодного дела. И ещё одно соображение. О, Бхагван, у него ещё есть какие-то соображения. Если ты вспомнишь наш девиз, то может быть, поймёшь, о чём я толкую. Девиз? Какой ещё на хрен девиз? Размучился Санджай, вызвав ещё один взрыв смеха у Салмана и Фарида. Ты знаешь, о чём я говорю? Валидлал действует под девизом "Пахилея Шахат, Табджалум". То есть сначала подмазать, потом наехать. Думаю, основную идею я перевёл правильно. Не это ли они повторяют друг другу всё время? Ну да, это их любимая присказка. А какой девиз у нас? Девиз Кадера.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 Но в глубине души я понимал, что доводы Санжая хотя и не правильнее моих, но сильнее. То, что происходило с Валидлалой под нажимом Чухи, ожидало в будущем и другие группировки, и мы все понимали это. Валид формально еще возглавлял мафию, носившую его имя, но он был стар и болен. Он передал значительную часть своих полномочий молодому преемнику и заправлял всем фактически Чуха.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 Тот, который тебе следовало бы выбрать, и тот, который ты выбираешь. Но все это лишь разговоры. Бросил я, поднимаясь. Я с вами, как бы все это ни обернулось. Увидимся позже. Я вышел на улицу, а Санжай кричал мне вслед под общий смех. Бахенчух, ганду, наговорил кучу гадостей и смылся? Вернись немедленно. Бахенчух, ганду, наговорил кучу гадостей и смылся? «Не терпится на тренировку?» – спросил я, садясь позади него. «Расслабься, к чему торопиться? Я все равно побью тебя». Вот уже девять месяцев мы тренировались в маленьком, темном, пропахшем потом частном спортзале возле ворот «Элефанты» на причале «Баллада». Этот спортзал был оборудован Хусейном, членом мафии Кадера, потерявшим руку в битве с бандой Сапны и предназначался исключительно для гангстеров.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 Знаешь, между доктором и медведем довольно мало общего. Так что это ничего мне не говорит, братишка. Эх, вот что я тебе скажу. Это такой хороший сюрприз, что ты простишь меня за то, что мучился, когда думал, будто я умер. Я и так простил тебя, Абдулла. И фига это не простив, братишка. Ты так меня мордуешь на боксе и карате, что все мои бесчисленные раны вопят. Это было неправдой. Я обращался с ним осторожнее, чем он со мной. Хотя Абдулла быстро входил в норму, он так и не восстановил полностью сверхъестественные силы и ловкость, какими обладал до того, как его изрешетили пули полисейских. Когда он перед тренировкой снимал рубашку, было такое впечатление, что его кожу прижигали колённым железом или драли когтями диких зверей. Так что я старался наносить удары очень аккуратно. Но ему я бы там ни за что не признал Ну ладно, если ты так ставишь вопрос, будем считать, что я не простил тебя. А после этого сюрприза ты простишь меня уже окончательно. Но хватит гадать о сюрпризе. Скажи мне лучше, что ответил Салман Санджайу насчёт этого ублюдка Чухи? Откуда ты знаешь, что мы говорили о Чухе? Во-первых, это было видно по лицу Салмана, а во-вторых, Санджай сказал мне сегодня утром, что хочет ещё раз попытаться уговорить Салмана пойти в союз с Чухой. Так вот я и спрашиваю, что Салман ему ответил? Ты сам это знаешь. Да? Ну, шкура-ла. Да. Слава богу. Ты так ненавидишь щуху? Не. Я ни ненавижу щуку. Я просто хочу убить его. Мы помолчали, вдыхая тёплый ветер и наблюдая за развитием чернорыночных отношений на знакомых на улице. Сотни мелких и крупных сделок и офер совершались вокруг ежеминутно. Все они тоже были нам знакомы. Когда мы застряли в пробке позади большого автобуса, я заметил на тротуаре таджарадже, карманника, промышлявшего обычно возле ворот Индии. Много лет назад на него напали с мачете и чудом не снесли ему голову. С тех пор он стал говорить скрипучим шёпотом, а голова его была так сильно свёрнута на сторону, что перевешивала всякий раз, когда он согласно мотал её, и он с трудом удерживал равновесие. Он работал в паре со своим другом Индрой, разыгрывая воровской трюк со столкновением и падением. Индра, прозванный Тихоплётом, почти все свои фразы рифмовал как стихотворные строфы.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 Полицейские тоже растерялись, и лишь когда стихоплет остановился на минуту, чтобы перевести дух, они спохватились и прогнали его. Я был знаком с ними обоями и хорошо относился к ним, но старался не приближаться к ним ближе, чем на метр. Автобус, наконец, с урчанием ожил и медленно тронулся с места, и в этот момент я увидел, как Индра, притворяясь слепым, не идеально, надо сказать, ему случалось исполнять это и получше,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 Я позову тебя, когда придет время. Он остановился около кофейни «Стрэнд», где я любил завтракать, и повел меня в направлении Калапского рынка. Тоже мне сюрприз. Я тут бываю почти каждый день. Я знаю. Отозвался он, загадочно ухмыляясь. И не я один. Это еще как понять. Скоро поймешь, братишка. А вот и твои друзья. Да. Около бокалейного прилавка на мешках, набитых чечевицей, восседали векрамп-отель и оба зодиакальных Джорджа, распивая чай из стаканов. «Привет, старик! Тащи мешок! Устраивайся! Как дома?» Мы с Абдуллой обменялись со всей троицей рукопожатиями и сели на мешки. Джордж Скорпион дал знак разносчику чая принести нам еще два стакана Мне часто приходилось работать с паспортами по ночам, так как Кришна и Виллус с их растущими семьями и целым выводком детей старались чередовать свои смены, чтобы пообщаться хоть немного со своими родными в дневное время. Кроме того, я выполнял ряд других заданий Салмана и его совета, так что в Леопольде я заглядывал редко. Поэтому я старался как можно чаще встречаться с Викрамом и Джорджами на Каллабском рынке, куда Викрам заходил почти ежедневно после ланча с Летти, благо его дом был в двух шагах. Он держал меня в курсе всех основных событий, у Дидье новый любовник, Аранжит новый бойфренд Карла и пользуется все большей популярностью в кругу наших знакомых, в то время как Джорджи рассказывали мне о том, что происходит на улицах Каллабы. «Мы тебя сегодня уж и не ждали».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 Господь всемогущий. А, Господи. И ты, госпожа Богоматерь, мы нижайше склоняемся перед вашим бесконечным небесным духом Иньян и просим выслушать молитву пяти душ, которые вы низпослали на землю в силу временно в тела скорпиона, близнеца Абдулы Викрама и Лина. Почему временно? Шопотом спросил у меня Викрам. Я лишь пожал плечами.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 повторил близнец, радуясь, что молитва оказалась намного короче обычных обращений скорпионов к небесам. Аминь! повторил Викрам, утирая слезу кулаком. Астаг Фирулла, прости меня, Аллах. Как насчёт того, чтобы перекусить? Нет ничего лучше религиозной прелюдии, чтобы настроиться подобающим образом на плотский утех, не правда ли? В этот момент Абдулла наклонился к моему уху. «Посмотри вон туда, только очень медленно. Видишь? Вон там, за лотком с орехами на углу. Это твой сюрприз, братишка. Видишь его?» Я увидел пригнувшуюся в тени навеса фигуру, наблюдавшую за нами. «Он появляется здесь каждый день, и не только здесь, но и в других местах, где ты бываешь. Он следит за тобой, следит и ждет». «Экран!» пробормотал я, желая получить ещё чьё-нибудь подтверждение того, что я увидел. Посмотри, вон там на углу. На что посмотреть? Заметив, что оказался в центре внимания, приощучившийся человек попятился и пустился на утёк, сильно прихрамывая. Похоже, у него была повреждена вся левая сторона тела. Ты видел его? Нет кого? Растерянно откликнулся Викрам, встав рядом со мной и вглядываясь в указанном мной направлении. Это Мадена! закричал я, бросаясь в догонку за хромающим испанцем.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 и пробирался сквозь лабиринты сушившихся на верёвках разноцветных сари. Но в конце концов он допустил промах. Он свернул в проулок, где жили бездомные и изгнанные из квартир многодетные семейства. Я знал это место. Около сотни мужчин, женщин и детей устроили себе жилище в этом закутке между двумя зданиями. Над головой они соорудили нечто вроде чердака, где по очереди спали, а всё остальное время проводили внизу,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 С тем временем глаза мои привыкли к темноте, и я обратил внимание на то, каким маленьким он стал. Как скрючили его повреждения на левой стороне тела. Я нависал над ним как башня. Подняв сумку, я сделал шаг вперёд к свету и кивком пригласил его за собой. Горям чай пиво? Выпьем горячего чая. Тикхайн, давай.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 Идеальная в изгибе губ, она деформировалась на безжизненных щеках И, оттягивая кожу вниз, обнажала страдания, скопившиеся в углублениях нижних век Я спрашиваю всерьез, потому что могу тебе помочь, если надо У меня есть деньги, я ношу с собой 10 тысяч рупий Что-что? Я ношу с собой... Да-да, я понял тебя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 превратившивыся в маску скорби. Улла уехала в Германию, Мадена. Я знаю. Я рад за неё. Она не вернётся. О нет. Она вернётся. Она любит меня и приедет ко мне. Почему начал был я, но остановился? Чем ты занимаешься? У меня есть работа. Хорошая работа, хорошо платят.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 которую испанский акцент придавал его речи, смешивавший хинди с английским и создававший какой-то новый гибрид. Его собственный язык. Убоюка на этим голосом я спросил себя, не в этом ли разгадка таинственной связи между Улой и Маденной. Возможно, они часами говорили друг с другом наедине, и музыка слов объединяла их. Маденна неожиданно прервал чаепитие. Он встал, расплатился и вышел на улицу, где остановился, поджидая меня. «Мне пора идти», — сказал он, нервно озираясь, затем поднял глаза на меня. «Ромеш караулят ул у президента. Это ее любимые отели, и когда она вернется, обязательно остановятся в нем. Она любит весь этот район, Бэкбей. А сегодня утром был самолет Люфтганзе из Германии. Возможно, она прилетела на нем». Ты после каждого рейса проверяешь, не приехала ли она? Да, но сам я не захожу в отель. Он поднял руку, словно собирался коснуться лица, но вместо этого пригладил короткие сидящие волосы. А мы же заходят вместо меня и смотрим, не остановилась ли у них Улла Волькенберг. Когда-нибудь он увидит её имя в списке, она обязательно остановится там.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 сказал я, глядя в красные пещеры его глаз. Он загадочно ишки ухмыльнулся. При этом клиновидные шрамы потянули его нижние веки вниз, и зияющие провалы его глаз выглядели в слабом свете фонаря так жутко, что я едва не отшатнулся, когда он положил руку мне на грудь. Не беспокойся, Лин. Я никому не выдам этот секрет.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 оставила меня там. И когда я смотрел, как она уходит и закрывает дверь за собой... Он запнулся и проглотил комок в горле. Его полные неповрежденные губы дрожали. Я хотел остановить его, избавить от этого тяжкого воспоминания и, может быть, избавить также себя самого. Но когда я открыл рот, он еще сильнее прижал руку к моей груди, запрещая говорить, и опять посмотрел мне в глаза. Тогда...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 Копил деньги и ждал, когда любовь вернется. Я шел обратно к Абдуле и другим друзьям, думая об этом. О том, как жил Маденна после того, что с ним сделали. И понял истину, которую, подобно Маденне, должен был понимать с самого начала. И ведь это было очень просто. Так просто, что понадобилось встряхнуть меня, показав такую большую боль, какую испытывал Маденна, чтобы я прозрел.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 Я признал свою вину и почувствовал, как моё сердце раскрывается навстречу миру, освобождённое от груза страха, обиды и недоверия к себе. Я протиснулся между латками, где велась оживлённая торговля, и, подойдя к Абдуле, Викраму и Джорджу, я улыбался. И ответил на их вопросы о модении и поблагодарил Абдулу за сюрприз. Он был прав. После этого я действительно простил ему всё.